Мать позвонила на завершающей стадии разборки, случившейся ввиду неправильной оценки пассажиров. На ближних подступах к Комсомольской голосовали двое приличных мужланов, один с портфелем кожаным, второй вообще в плеших и очках. А по дороге мужланы оказались теми самыми товарищами, коих так не любил незабвенной памяти кукурузный генсек. Сначала просто приглашали прогуляться с ними в голубой огонек, а потом целенаправленно начали щупать разом, справа, сбоку и с тыла. Пришлось остановить машину и принять бой, защищая мужицкое реноме, А гомопеды оказались физически развитыми, дрались не слабо и даже пытались применить против сладенького, несговорчивого юноши хромированную гантелю весом в полтора кило. Она покоилась в портфеле в паре с другой, утраченной при резком открывании портфельного замка в обстановке неосвещенного, лениво погружавшегося в сумерки шоссе. Другому объекту посягательству, не столь подготовленному в единоборческом плане, пришлось бы несладко. Сергей успел молниеносно отпрянуть в сторону, гантелька свистнула у самого виска и намертво отсушила левое плечо. сражался правой рукой и ногами, от боли озверел, и в финале вполне готов был этой самой гантелькой проломить черепа охальником. А тут звонок. Правильно говорят в народе. Сердце матери вещун. Прибыв домой, Сергей втихаря сделал ледяной компресс на ушибленное плечо, пробежал взглядом по расписанию и обмер. — Вот он, приятный ветерок. просистевшего над глупой башкой шального снаряда. Аккурат сегодня, с девяти до одиннадцати вечера, НЛП. Ну, дисциплина, конечно, экстравагантная и весьма неординарная по нашим российским меркам, но плавать брасом там не заставляют. «Кретинос натуралис!» — прошипел Сергей, но, присмотревшись к расписанию, несколько смягчил классификацию. А расписание составил толково, значит, просто недоумок. Матушка просто перепутала колонки. НЛП размещалась как раз напротив бассейна, а толковость расписания состояла в элементарной печатки. Рядом с бассейном красовались три звездочки – предназначенные для растяжки и дыхательной гимнастики цигун, которые необходимо было выполнять ежедневно. Просто ляпнул не то, и все тут. То есть, если бы вдруг матушка обнаружила неточность, можно было бы, как выражаются дети рабочих, отмазаться. Мелочей в нашем деле не бывает, сделал вывод саморазвивающийся партизан. И каждую ошибку, если сильно постараться, можно использовать во благо. Последний инцидент зачислять совсем уж неприятный не стоит, а по большому счету, может быть, следует отнести к разряду мимолетных капризов. Его величество случая, которым правит миром. Как-то вечерком Сергей благополучно высадил очередного левого пассажира на Сущевском валу. Прокатился к Рижскому скромно обозначив через тонированное стекло факт банде лицензированных таксеров, оккупировавших подступы, и, не найдя в себе безопасного удаления, ни одной томящейся в ожидании фигуры направился к проспекту, чтобы ехать домой. Не успел разогнаться, глядь, а в двадцати метрах от светофора торчит дамочка и зазывно ручонкой машет. — Ну, мать, нашла ты место, где голосить. Недовольно пробурчал Сергей, подражая интонациям записных московских таксистов. Пока изучал сферы раздела, не одну сотню уе прокатал на такси. Тут поневоле интонации запомнишь. А проблема была в том, что фонари уже включили, светло как днем, и совсем рядом за углом лицензионные, то есть спалиться, как два пальца в пепси обмакнуть. Нештатная ситуация тоже неплохо. Проверяем работоспособность системы в условиях повышенного риска». Воровато оглянувшись, Сергей резко затормозил, распахнул дверь и нарочито спокойно бросил. «Прошу». Дамочка, заторможенно двигаясь, принялась размещаться на заднем сиденье. При ближайшем рассмотрении оказалось, что ей едва за двадцать. 20... Прическа взбесившийся еж, одета с ног до головы в просторной джинне, скрывающей формы, и фонит от нее хорошим ликером, коньяком и шоколадом, как от свежепропитанного торта. Едва дождавшись, когда конечности дамочки оказались вне проезжей части, Сергей захлопнул дверь, выскочил на проспект и припустил вниз по улице. Сами понимаете, ни о каких предварительных торгах речи быть не могло, ситуация не располагала. Куда едем? – поинтересовался наш парень, оказавшийся вне зоны досягаемости сурового ока лицензионных. В Балашиху, – дохнув ликерным перегаром, сообщила дамочка. В Балашиху, задумчиво повторил Сергей, потихоньку притормаживая. «Вы ничего не путаете? Вы голосуете у Урижского в одиннадцать вечера, чтобы ехать в Балашиху? Вы не москвичка?» «Я там живу», — дамочка доверительно иканула, прикрыв рот ладошкой и хихикнула. «Я Балашичка. Работаю в Останкине, а тут у меня подружка живет. Мы с подружками тут это гудели маленько». Сергей избавил ход до минимума и озабоченно нахмурился. Обеспеченного алиби времени оставалось всего ничего. Как раз добраться до дома плюс минут пятнадцать на непредвиденные отклонения. Дамочка, желавшая прокатиться к черту на куличке, возникла не вовремя. Ей бы гуляки вечерние пройти двадцать метров и свернуть за угол. Аккурат угодила бы в крепкие въятия. Целые банды настоящих таксистов, готовых умчаться с места в карьер, хоть до Магадана. Возвращать на исходную — глупо и небезопасно. И что же с ней теперь делать? Так, я вас высажу у проспекта Мира. Вам так удобнее. Доедете до Измайловского парка, оттуда возьмете такси или на маршрутке, если успеете. Гораздо дешевле выйдет. Денег не возьму, Хорошо. нехорошо капризно дернула плечиком дамочка не хочу на метро не хочу до измайловского на маршрутке совсем не хочу хочу домой прямо сейчас поезжайте поезжайте чтобы встали поезжаю Сергей сергеевнов набрал скорость и доходчиво обрисовал ситуацию в половине двенадцатого я должен быть дома Паркинг через квартал. Мне еще пешком минут десять топать. Успеваю лишь в том случае, если ехать прямо и нигде не останавливаться. Я хорошо заплачу. Дамочка расстегнула необъятную косметичку с макромешными висюльками. и принялась в ней копаться. Деньги не проблема. Я же сказал, вы сходите у проспекта Мира. Сергей усмехнулся. Попадаются же настырные. — Я не виноват, чтобы, как изволили выразиться, имейте обыкновение вечерами гудеть с подружками в полусотни километров от дома. Надо продумывать такие мероприятия. Или оставаться ночевать, или... оба Опа-на! — огорченно воскликнула дамочка, завершив ревизию косметички. — Денег нету. Портмоне кончилось, в смысле, нету его. а, -а, -а точно у Ирки где-то вывалилось, когда диски доставала. Я ей храброе сердце принесла на дивидии, она отмела, прется. — Ничего, я дам вам тридцать рублей, — рыцарственно пообещал Сергей. На маршрутку и метро хватит. — В кредит не повезешь? Дамочка опять принялась ковыряться в косметичке. «Я дам визитку, потом созвонимся. Я отдам!» «Вы мне надоели», — буркнул Сергей. «Я сказал, сходите у проспекта, разговор окончен». «Я не часто гудю, гужу. Короче, это редко бывает. А ты мне тоже надоел. Не хочешь по-хорошему? На тебе!» Дамочка, похоже, не на шутку обиделась, выдернула вдруг из сумочки небольшой револьвер, взвела курок и ощутимо ткнула Сергея стволом в затылок. — Поезжай, куда сказано, парниша. Тебе раньше никогда не стреляли в голову? — Началось! — прозвучал мужественный голос книжного инструктора в голове незадачливого таксиста. вариант номер один сумасшедшая вариант номер два киллерша на досуге вариант номер три просто рассерженная пьяная девица нейтрализовать без соответствующих навыков и при отсутствии информации о степени подготовленности объекта опасно возможны непредсказуемые осложнения раздражать нельзя необходимо делать вид что ничего особенного не случилось и держаться с ненавязчивой благожелательностью, ожидая удобного момента для разрешения ситуации.